Глава семнадцатая. Человек по имени Мериль. Если бы Уайзман не считал вас убийцей, я бы сказал, что он большой умница, заметил Саул Артурман. Кроули найден? Спросил Фрэнк. Нет, он скрылся. Шофёры и автомобиль были наняты в гараже Вест-Энда под предлогом перевозки сумасшедшей в больницу. Существует предположение, что человек, нанявший их, был Кроули или Смит. Он даже уплатил вперед за повреждения, которые безумная могла бы произвести в автомобиле. По словам шофера, у него стали возникать подозрения, и он намеревался осведомить полицию по приезде к цели назначения. Катастрофа произошла у Истбурна. «Куда шофер должен был отвезти ее?» — спросил Франк Манна. Ему велели ехать в Эстборн, где он должен был получить более подробные инструкции. Я только что пришел от Мэй, и опасное приключение нисколько не отразилось на ней. «Надеюсь, вы распорядились насчет ее охраны?» Мистер Манн утвердительно кивнул головой. Между тем к Мэй явился второй посетитель — Джаспер «Джаспер Каоль» примчавшийся в Лондон при первом известии о происшествии. Войдя в комнату, он бросился к Мэй, но был успокоен ее видом. «Я очень волновалась, но теперь уже совсем успокоилась. Ей, и право, выгляжу гораздо бодрее, чем ты». «Возможно. Я лег спать утром и бы так увлекся своей работой, что заметил наступление дня только когда мне подали чай». «Ты не спал всю ночь?» — воскликнула с упреком Мэй. От этой скверной привычки ты должен будешь отвыкнуть». Джаспер отнесся не так легко к ее злоключениям, как она сама. «Не понимаю, что могло служить причиной твоего похищения и для чего тебя повезли в Истбурн. По-видимому, главная квартира негодяев находится где-нибудь в Суссексе». У мистера Мана другое предположение. Он думает, что в Истбурне нас ожидал другой автомобиль, в который я должна была пересесть. По его мнению, они отвезли меня туда только для того, чтобы сбить полицию. Джаспер решил остаться на ночь в Лондоне. Мэй несказанно удивилась, когда вечером маленький человечек явился к ней. Джаспер, бывший в комнате, сразу угадал цель неожиданного посещения Мана. «Простите, что мешаю вам, но, мисс Нетоль, я считаю себя обязанным довести до вашего сведения некоторые факты». «У меня есть основания утверждать, что мне известно лицо, являющееся ответственным за происшествие этой ночи». «Кто же, по-вашему, совершил мое похищение?» «Спокойно», — спросила Мэй. «По моему твердому убеждению, виновник его находится в этой комнате». «Вы подразумеваете меня?» — сердито спросил Джаспер. «Да, вас, мистер Кооль. Я уверен, что план его составили вы». Девушка в изумлении глядела на него. «Вы шутите, мистер Ман? Я знаю, что мистер Кооль во что бы то ни стало хочет на вас жениться. Причина его настойчивости мне еще неизвестна, но я скоро открою ее. Во всяком случае, я очень доволен, что мистер Кооль уже женат». Мэй безмолвно переводила глаза с одного на другого. «Уже женат?» — повторил Джаспер. Если же он не женат, то я коснулся весьма щекотливого пункта. Ваш жених путешествовал по материку с дамой, открыто называвшей себя миссис Каоль. Джаспер промолчал, задумчиво глядя на Манна. Я вижу, мистер Ман, наконец, медленно произнес он, что вы собираете факты, как другие собирают почтовые марки. Саул Артур Ман вскочил. «Вы можете опровергнуть этот факт, сэр, если вы...» «Разрешите мне говорить», — сказал Джаспер, повысив голос. «Я желаю, чтобы вы мне ответили на один вопрос. Вам известна вся жизнь Джона Минюта? История его жизни мне так хорошо известна, что я мог бы повторить ее слово в слово». «Садись, Мэй», — произнес Джаспер, и, взяв ее за руку, нежно усадил ее в кресло. Мы сейчас испытаем память мистера Манна». «Вы действительно желаете, чтобы я рассказал эту историю?» — подозрительно спросил тот. «Да, конечно». И Джаспер подвинул кресло неприятному посетителю. Мистер Ман приступил к повествованию. Ему были известны многие факты странной, бурной жизни покойного. «В 1892 году...» — продолжал он... Он был повенчан в церкви Сент-Бридж, в порте Элизабет, с Агнессой, Гертрудой и Каоль. «Кооль», Кооль" — прошептал Джаспер. Ман раскрыл рот в изумлении. Каоль, «Боже мой, вы... я его сын!» Спокойно докончил Джаспер. «У него было двое детей, хотя вам известно только про одного ребенка». Моя мать бросила моего отца и бежала с величайшим негодяем, когда-либо существовавшим на свете. Он увез ее в Австралию, где через 6 месяцев после ее исчезновения из дома Джона Минута у нее родилась моя сестра. Вскоре ее приятель бросил ее, и она 7 лет служила кухаркой в Мельбурне, чтобы скопить денег на поездку в Капштад. Там моя мать открыла чайную на Эдерин-стрит, и достаточно зарабатывала, чтобы дать образование мне и моей сестре. Как-то она встретилась с Кроули, и он обещал ей употребить все свое влияние, чтобы примирить отца с ней ради детей. Результаты его попытки мне неизвестны, но думаю, что его усилия не увенчались успехом, и жизнь наша текла по-прежнему. Однажды, когда я еще учился в Южноафриканском колледже, моя мать отправилась домой, взяв с собой сестру, И с того дня я ее больше не видел. Мне кажется, что Кроули играл большую роль в ее исчезновении. Она оставила мне некоторую сумму денег на продолжение моего образования. Не получая от нее никаких известий, я решил ехать в Англию. Впоследствии я узнал, как обстояло дело. Мою мать разбил паралич, и Кроули отвез ее в богадельню, взял к себе мою сестру и выдавал ее за свою дочь. В то время эти обстоятельства еще были неизвестны мне. Я написал отцу и просил его помочь мне найти мою мать. Он ответил мне, сообщив, что матери моей нет больше в живых, а сестра моя, Маргарита, бесследно исчезла. Мы обменялись несколькими письмами, и, наконец, отец мой попросил меня приехать. Служа у него в качестве секретаря, я помогал ему в поисках Маргариты. Одного он не знал. А именно, что девушка, которую Кроули выдавал за свою дочь, и которую он никогда не видел, и является Маргаритой. Я приехал и нашел, что Джон Менют, мне трудно называть его отцом, вовсе уж не такой несносный человек, как я думал. И однажды я нашел свою мать. «Вы нашли вашу мать?» — воскликнул мистер Ман, начавший понимать некоторые факты. «Ваши настойчивые обыски в Сильвер-Ренси ничего не обнаружили. С улыбкой сказал Джаспер. «Но если бы вы догадались взять бамбуковую лестницу, пройти через двор за домом на другой двор, то вы попали бы в дом номер 16 в Ройстон-Корте. Если бы вы вошли в него, то были бы весьма удивлены при виде квартиры, убранной даже роскошно для этой местности бедняков. В Ройстон-Корте дом номер 16 называли «домом с сиделками» ибо там всегда дежурили три сиделки, и кроме них в дом никто не входил. Там бы вы нашли мою мать, прикованную к кровати и настолько больную, что доктора не позволяли ее перенести. Я сам обставил эту квартиру, причем я работал большую частью по ночам, опасаясь, чтобы Джон Минют не узнал чего-нибудь. Я осознавал, что пока я пользуюсь его дружбой и доверием, я могу надеяться примирить его с моей матерью, а она только этого и желала. Джон минут погиб как раз в момент, когда все, казалось, обещало, что мои намерения увенчаются успехом. Как ни странно, после его смерти моя мать вдруг стала поправляться и даже была в состоянии сопровождать меня на материк. В данную минуту она живет в шале, в котором недавно жила ты. Мистер Ман был совсем убит. Все его взлелеенные теории разлетелись как дым. «А что с вашей сестрой?» — спросил он, наконец. — Место нахождения моей сестры мне известно. — отрывисто ответил Джаспер, лицо которого при упоминании о ней сделалось мрачным. Она жила некоторое время в кэмден тауне в доме номер 69 на Флауортонской дороге. Сейчас она находится недалеко отсюда, и за ней наблюдают так же тщательно, как люди мистера Манна за тобой. С улыбкой сказал он Мэй. Мистер Манн не мог понять, как фамилия Джаспера Каоля и женщина, на которой женился Джон Минют, не обратила на себя раньше его внимания. В 11 часов вечера он собирался идти домой, когда слуга доложил, что его желает видеть дама. «Дама? В такой поздний час?» — с беспокойством спросил мистер Ман. «Попросите ее зайти завтра утром». «Я уже говорил ей, сэр, но она уверяет, что должна переговорить с вами сейчас». Как ее фамилия, миссис Мериль. Мистер Ман упал в кресло. «Видите ее, слабым голосом произнес он. Он без труда узнал в скромно одетой даме, робко вошедшей в комнату, оригинал фотографии, присланной ему констеблем Уайзманом. Садитесь, ласково сказал мистер Ман, что вам угодно? Я, миссис Мериль, робко ответила она. «Да, так мне доложили. Вас что-нибудь беспокоит?» «Ой, я в таком страхе». Дама вздрогнула. «Если он узнает, что я была у вас, то...» «Вам нечего бояться у меня. Простите, но я вас оставлю на минутку». И Он пошел в следующую комнату и позвонил по телефону Мэй. Ее не было дома, и он просил передать, чтобы она приехала вместе с Джаспером к нему, как только вернется. «Я слышала о вас» сказала посетительница, когда он вернулся в кабинет. «Он упомянул однажды ваше имя перед нашим отъездом с мистером Кроули в коттедже в Суссексе. Туда должна была приехать дама, которой мне поручено было служить, но он...» «Кто он?» «Мой муж». «Вы уже давно замужем?» «Да, я бежала с ним уже давно. О, какое это было ужасное время!» Мистер Кроули уговорил меня выйти за мистера Мерриля, обещав, что когда я стану его женой, тот связет меня к моей матери и Джасперу, но он был так жесток, как ваш муж называет себя? Его имя Франк Мерриль, удивленно ответила посетительница. Мистер Кроули всегда так называл его. Разве это не его имя? Бедняжка, сочувственно сказал мистер Ман. «Мне кажется, что вы — жертва низкого обмана. Человек, за которого вы вышли замуж под именем Мериля, — мошенник». «Мошенник?» — почти прошептала она. «Да, он прикрылся именем честного человека, чтобы совершать невероятные преступления. Я надеюсь, что нам удастся освободить вас и общество от ужасного негодяя». Она все еще, казалось, не вникала в смысл его слов. «Он часто лгал», — медленно произнесла она. «Его ложь звучала настолько естественно, что я не могла не верить ему, хотя я отлично знала, что он говорит неправду. Однажды он сказал мне, что мой брат скончался, а позавчера я прочитала в газете его имя и тогда решила прийти к вам. Вы знаете Джаспера?» Она была похожа на скромную, наивную школьницу. Ее жалобный монотонный голос и дрожащие губы вызывали глубокую жалость. «Обещаю вам, что вы скоро увидите вашего брата». «Я убежала от Франка. Это нехорошо, но и больше не могла вытерпеть. Он опять ударил меня вчера». «Вас никто больше не будет обижать». «Я ненавижу его», — продолжала она с неожиданной горячностью. Но «Он смеется надо мной и говорит, что скоро у него будет другая жена и... «О!» — она подняла обе руки к лицу и посмотрела, широко раскрыв глаза на дверь. На пороге стоял Франк Мериль и смотрел на нее не узнавая. «Простите», — произнес он, — «я думал, вы одни. Входите, входите, я очень рад, что вы зашли». Молодая женщина встала и медленно отступила к стене. «Знаете ли вы эту даму?» Франк пристально взглянул на нее. «Да, конечно, это же дочь сержанта Смита». И он улыбнулся. «Где вы все время пропадали?» «Не трогайте меня!» вскрикнула она и протянула вперед руки, словно желая защититься от нападения. Он изумленно взглянул на нее, а потом на мистера Манна. «Она воображает», — объяснил мистер Манн, «что вы ее муж». «Ее муж?» И Франк снова взглянул на нее. «Что это, глупая шутка, или же вы действительно уверены, что я ваш муж?» Она не произнесла ни слова, только медленно кивнула головой. «Дело все усложняется, мистер Ман. Как вы объясните себе это новое затруднение?» «Я знаю только то, что она мне рассказала. Боюсь, что здесь произошла опасная ошибка». «Ваш муж похож на меня?» — спросил Фрэнк. Она безмолвно кивнула головой. И он называл себя Фрэнком Мерилем? Она снова кивнула головой. «Но где же он теперь?» Она указала на него. «Но, боже мой!» — воскликнул Фрэнк в отчаянии. «Вы же не думаете серьезно, что это я?» «Это ты!» — произнесла она. Фрэнк взглянул на Манна, ища у него поддержки. «Я не знаю, что мне с ней делать». «Быть может, если вы оставите меня с ней наедине...» «О, нет, нет!» — вскричала она. «Ради бога, не оставляйте меня с ним одну, не уходите!» «Откуда вы пришли?» — спросил Франк. «Из дома, в который ты увез меня. Ты ударил меня вчера». Прибавила она без всякой последовательности. «Оказывается, я не только женат, но еще и избиваю свою жену», — засмеялся Франк. «Что же мне теперь делать?» Мне кажется, самое лучшее, если она скажет свой адрес, я доставлю ее домой и поговорю с ее мужем. Я не пойду с тобой, закричала она. Я не хочу, не хочу. Мистер Ман, вы сказали, что поможете мне, вы обещали. Мистер Ман видел, что она близка к обмороку. Но этот господин позаботится о вас. Он хочет помочь вам. Я не пойду с ним. Если он дотронется до меня, я закричу. Раздался стук в дверь, и Франк оглянулся. «Еще посетители?» — спросил он. «Все в порядке», — успокоил его мистер Ман. «Господин и дама пришли ко мне, да?» — спросил он вошедшего слугу. «Попросите их войти». Мэй вошла первой и остановилась при виде маленькой группы, инстинктивно почувствовав серьезность происходившего. Джаспер вошел за ней. Молодая женщина, не спускавшая глаз с Франка, взглянула на вошедших и при виде Джаспера бросилась к нему. Он обнял ее, и она горько разрыдалась на его груди. «Я хотел бы знать, что все это означает», — спокойно спросил Франк. «Надеюсь, вы простите мне мое раздражение, но на мою долю выпало так много страданий и неприятных сюрпризов, что навряд ли я буду в состоянии встретить новый удар судьбы с сияющим лицом». «Будьте любезны посвятить меня в эту новую тайну. Или я имею дело с безумными, или же я сам лишился рассудка?» «Мне кажется, тут нет никакой тайны», — ответил Джаспер, не выпуская молодой женщины из своих объятий. «Разве вы не знаете этой дамы? Я вижу ее в первый раз, но она почему-то утверждает, что я ее муж. Вы, кажется, опять что-то задумали против меня, Джаспер». «Вы знаете эту даму?» повторил Джаспер. Фрэнк пожал плечами. «Вы повторяетесь. Говорю вам, что я никогда не видел ее раньше». «В таком случае я объясню вам». Он мягко отстранил свою сестру и прошептал что-то Мэй. Она взяла ее за руку, и они вышли из комнаты. «В бытность вашу на службе у Джона Минута в качестве его личного секретаря «Вы сделали несколько открытий, одним из которых, наиболее заинтересовавшим вас, вы были обязаны сержанту Смиту, явившемуся с целью шантажа к моему отцу». «О, пожалуйста, не притворяйтесь, будто вы не знали, что Джон Минют был моим отцом», прибавил Джаспер в ответ на изумление, выразившееся на лице Франка. «Смит сообщил вам некоторые факты, и вы женились на его мнимой дочери». «Слух о вашем браке дошел до Джона Минута, но он не знал, что вашей женой стала его родная дочь. Вы думали, что еще не настало время объявить себя его зятем, и выжидали, пока не ознакомились с содержанием его завещания, в котором он ничего не упоминал о своей дочери, так как она родилась после того, как его жена оставила его дом, и он не признавал ее своим ребенком». Позже, боясь поступить несправедливо по отношению к девушке, Быть может, все таки бывший его дочерью, он стал разыскивать ее. Если бы вы знали о его намерениях, вы могли бы помочь ему, но как бы то ни было, вы этого не сделали. Вы женились на ней в надежде воспользоваться миллионами Джона Менюта. Увидев, что ваши планы не сбываются, вы решили прибегнуть к другому средству завладеть частью богатства мистера Менюта, а именно к двоеженству. «Вы думаете, я был недостаточно энергичен в своих поисках убийцы моего отца?» — спросил Джаспер мистера Манна. «Теперь вы поймете причину моего молчания». Он указал пальцем на Франка. «Этот человек — муж моей сестры. Его гибель повлекла бы за собой и ее гибель. Сначала мне казалось, что они счастливы. Я молчал, и только недавно я открыл истину. Я не знаю, смеяться мне или плакать. — сказал Фрэнк качая головой. «Я не слыхал». «Вы еще больше услышите», — перебил его Джаспер Каоль. «Сейчас вы узнаете, как произошло убийство и кто такой таинственный Рекс Холланд. Ваш отец занимался подлогами, это всем известно. Вы начали подделывать подписи еще в детстве. Вы были Рексом Холландом». Вы приехали в Истбурн в вечер убийства и с дьявольской хитростью заранее заручились доказательством в свою пользу. Под предлогом потери билета вы предложили станционным служащим обыскать вас, чтобы установить отсутствие у вас оружия. Вы сошли у ворот дядиного дома, и как только автомобиль исчез, вы пробрались к полю, где у вас был спрятан автомобиль. Вы приехали на нем туда раньше, и затем в полке Дженкшн вы сели на поезд так как вы имели предосторожность купить в Лондоне обратный билет, то трюк ваш вполне удался. Итак, пробравшись к своему автомобилю, вы сели в него, и через 10 минут после того, как вы прошли в ворота, вы подъехали к дому. В автомобиле у вас был револьвер, из которого вы и убили моего отца. Желая отвлечь от себя внимание, вы набросили на меня подозрения и подружились с одним из самых проницательных людей и он наклонил голову в сторону онемевшего мистера Манна. Благодаря ему эти подозрения проникли в судебные круги. Это же вы, простившись с не только в Женеве, поехали в Монтре и написали письмо, подделав мой почерк. Это вы оставили обрывок бумаги в комнате дома номер 69 на Флоуэртонской дороге, тоже исписанной моим почерком. Вы не сделали ни одного шага, которого бы я не проследил. «Мои агенты не оставляли вас ни днем, ни ночью со дня убийства. Я выжидал, и теперь время наступило». Франк глубоко вздохнул и взялся за шляпу. «Завтра мне будет, что рассказать моим друзьям», — насмешливо сказал он. «Вы прекрасный актер», — произнес Джаспер, «и искусный обманщик, но я уже давно вас разгадал». Он широко раскрыл перед ним дверь. «Идите. Мой отец оставил вам 20 тысяч фунтов. Кроме того, вы похитили около 55 тысяч фунтов в ночь убийства. Вы помните садовую лопатку в автомобиле?» Спросил он Манна. «В 24 часа должны оставить Англию. Мы не можем вас преследовать за смерть Джона Минюта, но вы можете еще судиться за убийство ваших несчастных слуг». Франк Мериль не двинулся к дверям. Он пошел на другой конец комнаты и встал спиной к ним. Затем, повернувшись, сказал. «Иногда мне кажется, что игра не стоит свеч. Всё-таки я устал». Джаспер бросился к нему и подхватил падающего Франка. Его уложили на диван, и мистер Ман вызвал по телефону врача, но Франк Мериль уже был мёртв. «Я так и знал», — изрёк констебль Уайзман когда весть о случившемся дошла до него. Конец книги. Читал Вадим Еруткин.